Я начал с того момента, когда ко мне домой приехал посланец английского короля, и мы отправились в Лондон. О, перебил меня Амброз. До меня доходили слухи, что какой-то московит оперировал короля Якова. Я так и решил, что это был ты, и не ошибся. Извини, Юрий, продолжай. И я стал рассказывать об операции Якову. Амброз постоянно меня перебивал, Уточняя детали. За разговором мне показалось, что мы приехали очень быстро. Вышли у богатого двухэтажного каменного особняка. — Амбуруаза, — удивился я, — у тебя же был другой дом. А теперь этот, еще много слуг. Перед нами гостеприимно распахнулись двери. Мы отправились сразу в трапезную, где по распоряжению амбуруаза слуги стали накрывать на стол. Придворный медик требовал продолжения рассказа, и мне пришлось, глотая слюни, рассказывать об обратном плавании на английском бриге плене, взрыве крепости и побеге. На глазам Бруаза возбужденно блестели. Он слушал, затаив дыхание. Когда я дошел до попрошайничества и езды позади экипажей, он хлопнул себя по коленям. Как это мне знакомо! Я сам прошел через такие же испытания. Да что же я тебя мучаю? Садись к столу! Я не заставил себя ждать и буквально набросился на еду. Амброз же еле успевал подливать вину себе, не забывая и мой бокал. Теперь мыться и подбирай одежду. Слуги отвели меня в комнату, где стоял деревянный чан с горячей водой. Я залез туда и слуги стали тереть меня мочалками из морских водорослей. Вода быстро стала грязной. Меня вытащили из чана, поставили в тазик и сверху обмыли чистой водой. М да, хреноватая у французов баня. Никакого сравнения с русской. Оттуда выходишь чистым не только телом, но и душой. Меня закутали в простыню и отвели к амбруазу. Долго он стоял, перед огромным шкафом давая мне на примерку свои вещи. Наконец я смог нос надеться и обуться, и почувствовал себя человеком. Чистый, сытый, в чистой одежде, как немного надо, чтобы на короткое время почувствовать себя счастливым. Я присел на стул и почувствовал, как сами собой начали закрываться глаза. — Эй, да ты засыпаешь? —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 — Я не сомневался в твоем согласии, поэтому уже подготовил пациентов, придворные и просто богатые люди. — А теперь надо привести себя в порядок. Одевайся, мы едем к цирюльнику. Мы съездили к цирюльнику, где меня подстригли, привели в порядок бороду и усы. На следующий день я проснулся рано, умылся, вместе с Амруазом мы позавтракали, и отправились в дом, который француз снимал под лечебницу. Одна за другой подъезжали кареты с господами и дамами. Амбруаз вкратце рассказывал о заболевании. Я осматривал и назначал лечение или предлагал прооперировать. Оперировать совместно решили завтра. Таких пациентов набралось шестеро. На следующий день мы оба стояли за столом, накрытым простыней,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 но, поскольку нрава был веселого и легкого, согласился со мной, притащил из комнаты увесистый мешок с деньгами, позвенел ими. — Здесь пятьдесят золотых луидоров, твой гонорар. Тебе его слегка и хватит на дорогу и на подарки семье. Сказал про подарки он, кстати. — Амбруаз, покажи мне лавки, я из Франции еще ничего не привозил. — С удовольствием. Слуги запрягли карету, и мы поехали в город. И все торговые заведения Амбруаз знал хорошо. Анастасии я купил платье по французской моде. И благовоние, так здесь называлось, нечто похожее на духи. Миша, хороший плащ с серебряной застежкой на плече. Себе взял пару пистолетов, запах пороха и пуль. Без оружия я чувствовал себя неуютно а также кое-какую одежду на смену. Для вещей у кожевенника купил отличный баул из мягкой, хорошо выделанной кожи. Вечером амбруаз устроил пир в мою честь. Пили и гуляли до позднего вечера. В общем, время провели весело. Испанские приключения казались уже чем-то далеким и смутным.